Глава 18. Нужно было собраться с мыслями. Типчик мертв, но остается еще один вариант. Да, трубка не знает, где спрятана дочь Чалова, но должен соображать, кто за него так вписывается. И другой, не менее важный вопрос – почему? Только его я бы задал потом. На звук выстрела подбежал Чалый. Он увидел труп бандита, все понял и застонал. «Спокойно, Семен, спокойно», — сказал я, — «еще не все потеряно». «А что, если этот гад был не один? Что, если у него был напарник, и он уже ринулся докладывать своим?» — задал мучившие меня мысли Мишка, тем самым усугубив отчаяние отца. Я зло посмотрел на него, и Михаил заткнулся. «Еще раз говорю, не надо паники, берем себя в руки. Кто-то знает его?» Я повернул труп на спину, чтобы все смогли разглядеть лицо покойника. «Нет», — покачал головой напарник. «Впервые вижу, на серьезного человека не похож. Какой-то сявка для разовых поручений». «Семен», — обратился я к Чалому, — «до вчерашнего дня на глаза не попадался». «Может, приезжий?» — предположил Михаил. «Вряд ли. Трубку взяли совсем недавно. Не успели бы дернуть из другого города», — сказал я. «Думаю, свои кадры, но только из тех, что еще не раскрыты». План действий в голове оформился. Меня ждала очень неприятная часть. Трубка производил впечатление тертого калача. Такого словесными внушениями не убедишь. Тут придется колоть, прямо скажем, методами далекими от того, чтобы называться гуманистическими. Что будет потом, когда правда всплывет? Да хрен с ним, с этим потом. Главное — спасти девочку. Трибунал, суд, да хоть Гаага, или что там вместо нее. Любая мера наказания сейчас меня не волновала. Жизнь девочки — вот что было для меня высшей ценностью в эти секунды. «Мужики», — начал я, привлекая к себе внимание, — «делаем следующее. Ты, Чалый, дожидаешься наших и хоть из кожи лезешь, но все же должны считать, что смерть бандита случайная». Нарвался на патруль. Его попросили предъявить документы. Он струхнул, дал стрекача, в итоге был застрелен». Задействуй какие угодно связи и каких угодно знакомых, но в городе все должны считать, что именно так оно и было. Даже воры. «Теперь ты, Миша...» Я перевел взгляд на напарника. «Мы с тобой колем трубку. Потрошим все его связи и знакомых. Надо узнать, кто его столь плотно опекает. Узнаем благодетеля, поймем, где искать девочку». «Погоди, Быстров!» Обиженно бросил Чалый. «Почему я должен улаживать формальности с трупом, а не потрошить трубку?» «Это ведь моя дочь!» «Именно поэтому», — пояснил я. «Тут нужна трезвая и холодная голова, а не эмоции. Ты можешь наломать дров. Поэтому тебе лучше заниматься легендой». «Ты что, не доверяешь мне?» Зло бросил Чалый. «Чушь не пари!» — парировал я. «Если бы не доверял, давно бы сдал тебя нашим. А так, есть у меня одна мысль, как вытащить тебя из этой задницы». «Быстров, ты что, серьезно?» — удивился Чалый. «Я похож на Балабола!» У меня действительно появилась идея, как можно будет отмазать Чалова. Правда, она во многом зависела от успеха задуманного. «А сейчас мы пойдем вытаскивать твою дочь. Покажешь, в каком сарае держишь?» Послышался топот сапог. К нам уже бежали двое милиционеров. Понятно, трудно не услышать выстрел. «Жена покажет», — сказал Чалый. «А я тогда здесь останусь. Милиционеры вроде знакомые, я с ними договорюсь». «Давай, Сеня, удачи!» Пожал я ему руку. «Вам удачи. Найдите Нюшку. Век помнить буду», — попросил он. «Найдем». «Вот увидишь, все наладится», — пообещал я. Женачалова привела нас к сараю, где держали трубку, немного помялась. «Может, вам нужно чем-то помочь?» «Спасибо», — поблагодарил я. «Все, что нужно, вы уже сделали. А теперь идите домой». «Нюша», — женщина всхлипнула. «Она...» «Она вернется домой», — сказал я. Внутри меня все бурлило и кипело. Как я смогу посмотреть в глаза этим людям, если у меня ничего не получится, или если мы не найдем девочку живой? Но сейчас я не мог сказать ничего другого. Если есть на свете высшая сила, она просто обязана оказаться на нашей стороне, даже если я стану творить сейчас жуткие вещи. Чал и основательно спеленал сидящего трубку. Тот, что называется, не мог даже с места сдвинуться. Семену было плевать на необходимость естественных надобностей для пленника, и теперь от трубки нестерпимо разило мочой. Я вытащил кляп у него изо рта, склонился, чтобы тот смог получше меня разглядеть. «Узнаешь?» — губы бандита тронула слабая ухмылка. «Легавый, это ты меня взял?» «Я». «Понятно». Он закашлялся. «Дай воды, легавый. В горле пересохло». «Я дам тебе не только воды» пообещал я. «Что тебе нужно?» «Из-за тебя похитили девочку. Если ты скажешь, кто это сделал, я дам тебе напиться». «Легавый, ты идиот!» «Слушай меня, трубка! Или ты говоришь, кто за тобой стоит, или я превращаю твою жизнь в боль в прямом смысле этого слова». «Не бери меня на понт, мусор! Не на такого попал!» «Все вы такие!» Я утмаш врезал его по лицу. Бил больно, но аккуратно, чтобы снова не вырубить трубку, как это было в прошлый раз. Голова преступника дернулась, он облизнул рассеченную губу. «Вижу, в мусарне ничего не изменилось. Жора!» Миша тронул меня за руку. «Погоди», — попросил я. «Мы только начали разговор. И это только так. Легкая разминка». «Зря стараешься, легавый», — бросил трубка. «Я тебе ни хрена не скажу. Неужели ты не понимаешь, как только я заикнусь об этих людях, мне придет крышка? Они из вашей долбанной камеры меня вытащили. Думаешь, им составит большого труда в камере же меня и кончить? Нет, я себе не враг, так что брось свои уговоры, мусор, на меня они не подействуют». Можешь лупить аж до посинения. Ничего. Мне через такое уже приходилось проходить и не раз. Я вытерплю. А тебя потом наши же на перо посадят. «Ты все сказал?» Насупился я. «Все?» Хмыкнул он. «Знаешь, а твоя идея насчет пера не такая уж плохая». «Миша?» Позвал я. «Что?» угрюмо откликнулся друг. «У тебя была финка. Я видел. Дай ее, пожалуйста, мне». Михаил... Подал мне ножик, который, как и многие, носил за голенищем сапога. Я поднес нож к лицу бандита и увидел, как побледнели его глаза. «Хочешь, я начну резать тебя на куски? Или просто ткнусь сюда?» Я приставил кончик лезвия к зрачку бандита, и тот невольно подался назад. «Хочешь, а еще я могу засадить тебе нож в ногу и проворачивать его до той поры, пока ты мне свою родословную не изложишь». «Ты не сделаешь это!» — испуганно произнес трубка. Было видно, что он сдрейфил, но пока еще держится. «Уверен?» — хмыкнул я и замахнулся ножом, намереваясь выполнить обещание и засадить финку в его ногу. Трубка зажмурился. Внезапно мою руку перехватили, я обернулся. Это был бледный как мел Миша. «Жора, ты что творишь?» «А ты не видишь?» — с яростью бросил я. «Жора, так нельзя!» «Мы работники уголовного розыска! Я не позволю тебе его пытать!» «Не дури, Миша!» — попросил я. «Не дури, как друга тебя прошу. Из-за этого гада может погибнуть дочь Качалова. Если эта падаль не желает с нами говорить по-хорошему, я заставлю его развязать язык любым способом. И если понадобится марать об него руки, я их вымараю. До плеч, будь уверен, Миша!» «А я тебе не позволю!» — Михаил встал между мной и трубкой. «Если хочешь пытать, пытай, но сначала тебе придется убить меня!» «Миша, твою мать, долбанный гуманист, ты чего?» Я взъярился. Происходящее меня просто бесило, выводила из себя. «Думаешь, мне самому это нравится? Человек может погибнуть, а ты здесь в милосердии играешь?» «Это не милосердие! Это закон! А мы с тобой комсомольцы! Если станем калечить и пытать людей, чем мы тогда лучше тех, с кем боремся?» Запальчиво выкрикнул мне в лицо Миша. «Миша, уйди!» Попросил я. «Уйди, пожалуйста. Если тебе противно на это смотреть, топай на улицу. Я все сделаю сам». «Хрен тебе, Жора! Я этого не позволю!» Его револьвер оказался уставленным на меня. Я горько усмехнулся. «Твою ж мать! Да что за жизнь такая пошла? Уже второй раз свои же на меня револьверы направляют. «Прости, Жора! Я не могу иначе!» Жалобно, но при этом твердо сказал друг. «Дурак ты, Миша!» — сплюнул я. «Надо было переиграть, тебя с трупом оставить, а Чалова взять с собой. Не ожидал, что ты у нас такой мягкотелый». «Это ты, дурак, Быстров?» «И дурак вдвойне, если считаешь меня мягкотелым. Если понадобится стрелять в него...» Он кивнул на трубку. «Я выстрелю, не задумываясь, как это произошло недавно с тем типом у тебя на глазах. Тогда я находился в своем праве. Но пытать арестованных — это перебор Жора». «Мы советские люди, комсомольцы. Нам нельзя превращаться в зверей!» «Господи!» — обессиленно простонал я, хотя чувствовал справедливость Мишиных слов. «И что нам тогда делать? Трубка ни слова не скажет. Он боится тех, кто у него за спиной!» «Жора! Я не знаю!» — всхлипнул напарник. «Я только знаю, что так...» Он посмотрел на нож, который я по-прежнему держал в руке. «Неправильно! И я почему-то уверен, что ты найдешь другой способ!» «Блядь, Блять, блять, блядь, блядь Выругался я и метнул финку в дощатую стенку сарая. Она вошла глубоко в доску почти до самой рукоятки. Я сделал вдох и выдох, потом еще раз и еще... «Другой способ!» Бормотал я. «Другой способ! Сука, где я тебе его найду? Рожу, что ли?» Успокоившись... Я шагнул к выходу, не забыв бросить злобный взгляд в сторону напарника. «Хорошо, Миша. Я не стану пытать трубку, и, кажется, знаю еще один способ. Но чтобы это получилось, мне нужно узнать следующее».